Ошеломленные такими таинственными словами, люди слушали и услышали, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равняется сумме квадратов катетов. Юноши покатились со смеху, хлопая Сократа по спине, но тот повернул рассказ в другую сторону. Эта смесь учености и мистики окружила самоксида божественным ореолом, но приязнь людей он приобрел не этим а тем что используя знания пифагора лечил их и давал добрые советы по каковой причине жил бог самоксид в полном благоденствии почитаемый повсеместно во всей фракии нахохотавшись всласть над богом самооксидом друзья спросили сократа кто поведал ему про такое чудо анаксагорф — ответил Сократ волнообразным движением ладони от подбородка вниз, намекая на окладистую бороду философа. Симон задумчиво почесал в затылке. «А ведь ты, Сократ, рассказал не такую уж чепуху. К нам в сапожную мастерскую ходит много заказчиков, и от них я слыхал. Люди-то все ждут какого-то спасителя». Киреп согласно кивнул. «Я тоже слыхал об этом в пекарне моего мастера. Многие верят, что когда-нибудь родится некто и все устроит так, чтобы никому на свете не бедствовать». Тоже подтвердил и Пистий. «И мне известно, люди ждут такого Бога». Сократ слушал молча. Знал и он. «Люди ждут. Но чего? Кого?» «Спасителя? Чудо?» — улыбнулся глазами. «Обманщику Самолксиду никогда бы не сделаться идолом у фракийцев, если б он не облегчал их невзгоды». «Следовательно, почему же люди ждут Спасителя?» «Потому что ждут от него помощи. Помощи во всем. Помощи советам и делом Но ждать...» «Все время ждать, правильно ли это?» И Сократ заговорил, «Чудес не бывало и не бывает. Однако время от времени являются люди, которые хоть немножко доулучшают да жизнь. Возьмите Перикла. Как он все расшевелил! И в стране, и на море! Ведь это только начало, то ли еще будет!» «Если наших друзей занимали самолксид с Периклом...» то Эгер-Си доинтересовал исключительно Сократ. Донесся до него слух, что Каринна ездила с ним в гуди. Подкрепившись пшеничными лепешками, намоченными в тяжелом сладком вине, эгер двинулся в путь, представляя себе, как он раздавит нынче Сократа, словно спелый финик. Эггерсид мог себе позволить такую уверенность. Все у него было больше и шире — рот, нос, плечи, грудь. Он шел, и земля стонала под его тяжестью. «Раздавлю! Раздавлю!» Очутившись во дворе Сафрониска и увидев Сократа в кругу друзей, он еще решительнее повторил про себя «Раздавлю!» и повелительно крикнул Сократу «Эй, ты, выйди-ка со мной!» Хочу потолковать с глазу на глаз. Лицо и тон Сократа изобразили приятное удивление. «А, это ты, Герсид. Присоединяйся к нам. Что за тайны? Все здесь мои добрые друзья, к которым, несомненно, относишься и ты. Ты мой самый дорогой друг. Да что я говорю. Мой почитатель. Я отлично знаю, мой милый, что твои уста произносят мое имя даже чаще, чем уста вот этих моих друзей. В каждой фразе твоей шипит... «Этот самый Сократ!» «Каждым словом восхваляешь ты меня, распространяя славу обо мне!» «Рад тебя видеть, мой красильщик!» «Я тоже рад тебя видеть!» — гулко прозвучал и в ответ. «Не говорил ли я?» — оживленно подхватил Сократ. «Ой, Герсид, мастер красильного дела!» «Он, конечно, приукрашивает и меня в своих мыслях и речах, изображая замечательным юношей. Жаль, я этого не слышал!» «Не жалей!» «Твое имя вправду не сходит у меня с языка, как ты говоришь, да только с бранью, потому что ты вор, хочешь украсть у меня Карину». Симон встал между двумя петухами, одним разъяренным, другим зло «Что значит украсть?» — накинул сонная Герсида. «Что значит украсть?» «Сократ с детства знает мою сестру и любит ее». «Может быть...» «А Каринна-то будет моей», — самоуверенно заявил Эгерсит. Услыхав свое имя, Каринна взобралась на Оливу. «Зря он бахвалится трезво проговорил Симон, поворачиваясь к Сократу. «Карине до него и дела нет, это я слышал от нее самой». Верзила нахмурился. «Я тоже кое-что от нее слышал». «Этот ученик каменотеса морочит ей голову, а у самого-то и положить ее некуда, разве что на камень!» не твоя спальня, ни мои камни не определят кого из нас будет любить, Каринна, она сама решит», — сказал Сократ. «Ошибаешься, мой милый, решать буду я». Тут Агерсит набрал полный легкий воздуху и выкатил грудь, а тебя я сдуну с дороги, как цыпленка, и дело с концом. «Глядите, как все просто!» — спокойно заметил Сократ. «И когда устранишь меня, поступишь с Кариной, как со штукой сукна. Сунешь в катку с краской, выжмешь, высушишь в тенечки, и станет Карина такой, какой ты хочешь ее видеть, розовенькой, податливой, сладенькой». Оливы зашелестело, словно по ней пробежал порыв ветра. «Как раз!» С жаром вступился за сестру Симон. «Дастся она затолкать себя в катку с краской такому дуралею, как ты!» Эгерсид не знал, к кому повернуться прежде, к Симону или к Сократу, а Симон продолжал. «Недооцениваешь ты Карину, она-то поумнее тебя, она, брат, ученые разговоры слушает. Что врешь? Чьи эти разговоры? А вот наши». Симон показал на Сократа и друзей. «Она слушает, когда мы тут рассуждаем о разном». Каринна осторожно отвела ветки и глянула во дворик. «Например», — Сократ поднял к Аливе глаза, — «о положении женщины в Афинах». «Понятно», — сказала герсид «Про вас уже всякое болтают. занимаетесь глупостями. Сами испорчены и Карину портите». После этого чего удивляться, что у нее от ваших разговоров ум за разум зашел? — А что хорошего может она услышать от тебя? — спросил Сократ. — Не станешь же ты говорить с ней о том, сколько выручаешь за краску тканей? — Надеюсь, ты не собираешься заполучить пятого раба к твоим четырем. Знаешь, что, Эггерсит, чтобы быть нам с тобой равными соперниками, дам тебе добрый совет. Ты красишь ткани, я раскрашиваю скульптуры. Так что по ремеслу нам не в чем похваляться друг перед другом. Но тебе не хватает желания познать мир, как то пытаемся делать мы. А ведь в глазах Карины это, может быть, многое значит. И вот что, Эгерсид, приходи к нам. Удостой нас своим участием. «Чтобы ты меня учил!» — насмешливо фыркнул Эгерсид. «С ума сошел!» — это я пришел проучить тебя. Тебе это необходимо, как свинье, почесаться. И краситьщик с угрозой... Шагнул к Сократу. Сократ встал. В напряженном ожидании дрогнули ветви оливы, замерли друзья. Сократ, притворяясь испуганным, попятился к ограде. Ободренный этим, Эгерсид пошел на него, сжимая кулаки. И вдруг Сократ строго вымолвил. «Слишком громко ты мыслишь». Твоя речь ясна, кулаком в челюсть. Только, дорогой красильщик, тут он внезапно схватил Агерсида за обе руки, прижал их к его бокам. Коли не хочешь ко мне в ученье, придется нам расстаться. Хайре! Он поднял огромного парня и перебросил через ограду на улицу, словно мешок с фасолью. Звук падения, затем оханье и брань. Во дворике хохотали, с со смехом соскользнула белая тень, а Эгерсид сидел за оградой на корточках, думу думал. Думал он очень сильно и затрудненно, зато по существу. «Нет, так дело не пойдет. Погоди, увидишь». Я все-таки перекрашу Карину в такой цвет, в какой пожелаю. Глава одиннадцатая Сегодня вечером Селена была не так бледна, как обычно. Ее желтизна жгла и томила, словно кто-то капнул в нее кроваво-красного вина из того винограда, что принесли тогда в жертву, гудейскому дионису